Глава 12. Руины принадлежали небольшому городу. В старом мире в городе такого размера могло проживать примерно от пяти до 10 тысяч душ. За 16 лет заброшенности это место пострадало крайне сильно. Почти все дома были разрушены. Мало какие окна сохранили в своих рамах стёкла. Большинство стен были покрыты густой чёрной копотью отпечатки давно минувшего крупного пожара. В своей жизни я видел руины всего нескольких павших городов, но все они сохранились в гораздо лучшем состоянии, чем эти остатки, рухнувшие окраины цивилизации. Мы шли по асфальтированной, но сильно потрескавшейся и заросшей сорной травой дороге. На бывших обочинах стояли обгоревшие и поражённые ржавчины и скелеты легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. Искорёженная арматура здесь валялась практически везде. В большинстве случаев она сильно выросла в траву, а местами и в молодые деревья. В здании мы, естественно, даже не думали заходить, хотя все они приглашали нас взглянуть на их внутренности, хотя бы через их тёмные пасти, разверзнувшиеся там, где прежде были установлены двери, оказавшиеся такими ненадежными. Мы уже почти вышли из города. Оставалось только пройти через большое кирпичное, похожее на бывший завод здание, Словно протараненная насквозь. Огромная дыра зияла в стене, через которую мы вошли, и, похожая располагалась в стене напротив, через которую, миновав 300 метров, мы планировали выйти, чтобы, наконец, оставить все эти гнетущие развалины позади. Мы уже почти дошли до центра здания, когда Титан резко остановился. Выставив руку передо мной, он вдруг произнёс приглушённым тоном. «Мы здесь не одни». Моё сердце сразу же ёкнуло. «Ты не мог заранее проверить?» В ответ процедила я. «Мне перестраховка незачем. Мне есть зачем. Прости, забыл, что иду с человеком. Прежде чем он договорил эти слова, люди, о присутствии которых он запоздал, оповестил меня, пришли в движение. Так что я тоже услышала их прежде, чем они начали показываться нам». «Их было много». Большая часть группы чистых, незаражённых сталью людей. Редкие обитатели диких просторов. Группа состояла человек из тридцати. Может быть, их было даже больше. Все без исключения при холодном оружии. Люди выходили из-за колонны стен не спеша, будто находились в своём доме, порог которого нас явно не приглашали переступать. А значит, мы вошли без спроса. На передний план вышли трое — Мужчина лет сорока с железным крюком вместо левого запястья, некрасивый рожеволосый парень с большим ртом и крупным носом и бритоголовая женщина лет тридцати с глубоким старым шрамом на правом плече. «Так-так-так, кто тут у нас?» Начал, очевидно, главарь. Мужчина с крюком вместо руки. «Красивая парочка туристов». Он оскалился, и в этот же момент с разных сторон зала... Разлилось ядовитое эхо недобрых смешков. Я машинально положила руку на кинжал, всё ещё находящийся в ножнах, прикреплённых к моему ремню. «А вы, должно быть, дорожные пираты», подал уверенный голос Титан. Зато я в этот момент вдруг ощутила прилив крайней неуверенности. «Их три десятка, нас двое, у меня только кинжал». «Слышал о нас, парень?» довольно оголил в щербатой ухмылке свои серые зубы главарь. «Лет десять назад забыл искоренить их по пути на Камчатку», прошептал мне Титан, слегка обернувшись через плечо. Наши взгляды встретились. Должно быть, мои глаза были сильно округлены, а в моей правой руке уже был зажат кинжал, потому что он вдруг сдвинул брови и тихо добавил. «Да не бойся ты их, всё уладим». «А я и не боюсь». В ответ хмыкнула я, но получилось настолько наигранно, что мне сразу же стало неловко. «Эй!» «О Ачём вы там курлыкаете, голубки? Словам главаря вновь вторили смешки его приспешников, на сей раз ещё более громкие. Мне нравится твой рюкзак, прищурился он, продолжая обращаться исключительно к Титану. Я заметила, что нас начали брать в кольцо, и сразу же сделала полшага вперёд, чтобы быть поближе к металлу. И твоя куртка мне тоже очень нравится. А мне нравятся твои глаза. С хладнокровным безразличием в тоне ответил Титан. Услышав это, главарь разулыбался ещё шире. Рядом стоящие с ним тоже растянулись в нелепых улыбках. «Ты не понял меня, парень. Я не комплименты тебе отвешиваю. Я ведь не наша Брунхилда, чтобы за каждым красавчиком таскаться». Теперь все смеялись в открытую. «Я хочу подержать в своих руках твой рюкзак и твою куртку. Понимаешь?» «Нет, это ты меня не понял». Голос Титана вдруг зазвучал по-настоящему металлически. «Я хочу подержать в руках твои глаза». Сначала главаря опешил, буквально на пару секунд, а потом вдруг брызнул таким истерическим смехом, что его эхо вспороло пустующее пространство разрушенного здания. Его свита взорвалась не менее сумасшедшим гоготом и, наконец, замкнуло кольцо. Они готовились к наступлению. Уже скоро круг начнёт сужаться. «А ты храбрец!» Наконец, осмелившись, выплюнул слова вместе со слюной наш пока ещё единственный собеседник. Он утер свой подбородок единственной, наличествующей у него ладонью. «У тебя красивая подружка. Очевидно, что неровня в вашем». Совершенно серьёзным тоном заключил Титан, и я увидела, как бритоголовая женщина И ещё две более молодые девушки, стоящие позади неё, нервно повели своими чумазыми плечами и обменялись недовольными взглядами. «Что ж», — задумчиво хмыкнул главарь, после чего продолжил с использованием откровенно нахальной интонации, «Мы своих женщин держим не за красоту, а за умение перерезать глотки нашим врагам. Впрочем, мы уже очень давно не видели красивых девушек». «А твоя так и сияет чистотой и ухоженностью». Он растягивал свои грязные слова, как липкую смолу. «Знаешь что, парень? Ха, я тут подумал, можешь оставить свою красотку нам, и тогда мы тихо, мирно отпустим тебя дальше гулять по диким просторам». Моё сердце резко подскочило, ударилось в нёбо, откатилось назад и запульсировало где-то в центре горла. Титан выдал свой ответ». «Хочешь её? Подойди и возьми». Улыбка начала сползать с лица нашего собеседника. «Нас больше. В данной ситуации ваша численность не говорит о вашем превосходстве». «О чём же она говорит, если не о нём?» «Просвети нас». Мужчина театрально развёл руки в стороны. «Ваша численность говорит лишь о том, что вы превосходите нас в глупости». «Объясни получше», — откровенно хихикая, Главарь жутковато почесал свой висок острием крюка. «Стоит ли идти на противника, который вас откровенно не боится?» Банда начала медленно сужать круг. «Я машинально сделала еще полшага вперед, из-за чего случайно задела своим плечом плечо Титана». «У «Вас ведь даже огнестрельного оружия нет!» С вызовом заметил рыжий, державший в своих руках нечто наподобие самодельного копья. «А девчонки зубочистка в руках», — заметила Бриттоголовая. «Огнестрельное оружие сейчас, видимо, в дефиците, раз его нет и у вас», — безразличным тоном отозвался мой союзник. «Пару месяцев назад мы послали своих людей за пополнением запасов патронов, но они так и не вернулись. Однако мы не теряем надежду, продолжаем ждать. Даже подарок парням преподнесём, когда они вернутся». «Наши мужчины обожают красоток, вроде твоей». Он не успел договорить. Я почувствовала лишь, как рядом со мной вдруг стало пусто. А уже спустя секунду слева от меня начали сыпаться люди. Целыми стопками, по двое, по трое, по пятеро. На меня бросилась бритоголовая. Я вовремя сделала нырок вправо. Она неожиданно споткнулась и кирпич, возле которого я стояла. Я воспользовалась этим моментом, схватив её за шею, Я нагнула её туловище вниз и врезалась своим коленом в её широкий лоб. Она сразу же вышла из строя. Завалилась лицом в бетонный пол. В этот же момент меня схватили сзади. Я успела лишь ощутить холод острия, едва прижавшегося к моей шее, а в следующую секунду — толчок. Мои широко распахнутые глаза запечатлели остановку Титана рядом со мной, как могли бы запечатлеть вспышку молнии в замедленной видеосъёмке. Тот, кто пытался пленить меня или даже сразу перерезать мне горло, сначала издал страшный хруст у самого моего уха, а затем рухнул где-то позади меня. Я продолжала стоять с широко распахнутыми глазами в полнейшем оцепенении, не желая смотреть назад или отрывать испуганного взгляда от сосредоточенного лица Титана, который в этот леденящий душу момент на меня не смотрел. Когда же он резко развернулся и медленным шагом направился противоположную от меня сторону. моему взору открылись последствия последних 60 секунд. Все дорожные пираты валялись лицами в пол. Кто-то едва уловимо шевелил конечностями, а кто-то не подавал никаких признаков жизни. Мои глаза отказывались моргать. Ситан подошёл к главарю впритык. Тот вдруг взвизгнул неожиданно высоким, почти девчачьим голосом. Ты убил их всех, возможно, половину. Кто ты такой? «Защитник маленьких девочек», — Титан замахнулся левой рукой, на что я своевременно среагировала резким отворотом головы и взглядом в сторону. «Мне повезло, я не увидела того, что Титан сделал с этим подонком, только услышала».